Глава 25. Лунный свет. Комната, как и предполагала Ева, оказалась огромной. Солнечный свет едва проникал сюда сквозь щель между тяжёлыми шторами. Справа у стены стояла гигантская кровать с золотистым балдахином. Слева располагалось зеркало в полный рост. Ещё здесь был большой гардероб, комод, а у окна виднелся кофейный столик с парой кресел. Лика дотронулась до всего и снова с тем же результатом. «Да здравствует мир без волшебства!» — воскликнула Лика и широко улыбнулась. «Не знаю, что за бак и почему я вижу Валерку, но какой же это кайф, наконец, спокойно дотрагиваться до предметов!» Ее взгляд упал на лежавшую на кровати ночную рубашку. «Интересно, пацанам такие же выдали?» — прыснула Лика. «Скорее всего». улыбнулась Ева, представив мальчишек в этом одеянии. В комоде оказалась целая стопка ночнушек. Умывшись и переодевшись, они забрались в кровать, на которой помимо целого вороха подушек оказалось аж три одеяла разной толщины. Спихнув одно из одеял в ноги и поделив между собой оставшиеся два, они, наконец, устроились на пуховой перине. «Тут спать в пятеро можно», — сонно пробормотала Лика. Я бы одна в такой комнате жить не хотела. Наверное, если так жить с детства, то нормально». Ева вспомнила их двушку. Пока Илья жил дома, им приходилось делить одну комнату. А вот Никита с самого детства жил вот так, в замке, в котором потеряться можно. «Лик, а ты вправду рада, что избавилась от своего дара?» спросила Ева, глядя в потолок. Её это действительно волновало. Лика некоторое время молчала, и Ева успела было решить, что та уснула. «Знаешь, я правда его ненавижу», — наконец тихо сказала Лика. «Этот дар есть у моей бабушки, а у мамы нет. Знала бы ты, как бабуля радовалась, когда оказалось, что я его унаследовала. Она мне мелкой кудель какую-то волшебную в руки сунула, и я как давай орать, как резаная, еще не говорила». Объяснить не могла. Не помню, что я там увидела, но помню, что испугалась сильно. Когда у нас волшебства вокруг стало поменьше, мне полегчало. Но в школе всё равно иногда проводили семинары по волшебству, опыты всякие показывали. Ну, как у всех, знаешь. Сапоги-скороходы, шапка-невидимка. Они вроде и не совсем волшебные по сравнению с настоящими, но мне хватало. Дотронешься. А там все, кто их когда-то держал, как в калейдоскопе. А на первом плане всегда что-то страшное. Что-то, что испугало державшего артефакт. Это сложно объяснить. «Всегда только плохое?» — участливо спросила Ева. «Иногда бывало что-то счастливое. Я думаю, что могу улавливать самую сильную эмоцию. Просто как-то выходит, что самая сильная эмоция — это страх». Может, это не всегда так? Я не знаю. Может, как-то научиться с этим работать, чтобы видеть только когда хочешь? Или же уметь вытаскивать не страх, а радость, счастье? Ев, я не ты и не Валерка. Я действительно ненавижу волшебство. Вот ты здесь вся светишься, как будто тебя чудеса за каждым углом поджидают. Даже когда за тем углом какая-нибудь гадость, типа анчутки... Или это их п о л у з м и и Лику передернула. «А у меня сердце от страха замирает при мысли, что здесь все предметы волшебные. Поэтому сейчас у меня как будто камень с души свалился. Я снова нормальная, понимаешь? Я могу расслабиться наконец». «Ага», — сказала Ева, потому что не знала, что еще сказать. Она боялась даже представить, что было бы, если бы она лишилась своего дара, какой бы он у нее ни был. Да, пусть она не наколдовывает предметы, а вызывает откуда-то уже существующие, но это же все равно волшебство. А еще на нее почти не действует морок, и ей даже будто дышится легче в волшебном мире. И Ева ни за что не согласилась бы лишиться этого. Это как перестать быть собой. С этими мыслями она провалилась в сон. Ева проснулась от того, что по-настоящему выспалась, и тут же испугалась, что каким-то образом очутилась на улице, потому что над головой простиралось звёздное небо. Однако она совершенно определённо лежала под тёплым одеялом на мягкой постели. Оглядевшись, Ева поняла, что они всё в той же комнате, просто на высоком потолке мерцали звёзды, складываясь в незнакомые созвездия. Ева поискала большую медведицу, но у неё ничего не вышло. Тогда она попыталась осторожно выбраться из-под одеяла, чтобы не разбудить Лику. Но стоило ей пошевелиться, как Лика села на постели. «Слушай, я так хорошо спала, безо всяких сновидений», задумчиво произнесла она, откинув волосы с лица. «Обычно мне ерунда всякая снится». Стоило Лике это сказать, как Ева поняла, Почему она сама так хорошо выспалась? Ей тоже ничего не снилось. Ни человек в чёрном плаще, ни полёты на ковре-самолёте, ни одноклассники с их тупыми выходками, ни чудовище из подземного хода. Оказалось, их одежду забрали, оставив у кровати лишь обувь. «Красота!» — обалдела выбравшаяся из постели Лика. «Мы теперь вот в этом ходить будем?» Она растянула в стороны подол ночнушки. «Давай поищем что-нибудь в шкафу». В конце концов, Никитина няня говорила, что тут есть всё необходимое. В шкафу оказалось несколько платьев из тёмного бархата. В скудном свете звёздного неба их точный цвет определить было сложно. Ева уставилась на них в замешательстве. «Я платья вообще не ношу», — сказала она. «Аналогично». Лика вытянула из шкафа сразу несколько штук, и разложила их на кровати. «А тебе не кажется странным, что они разного размера?» Из вытащенных ликой пяти платьев два были поуже и подлиннее, а три — покороче и пошире. «Как будто их под нас подогнали», — пробормотала Ева. «Только как они могли знать, что мы будем жить именно в этой комнате и вдвоем?» «Я тебе больше скажу. Вчера здесь платьев не было». Когда мы ночнушки искали, я этот шкаф открывала. Здесь было пусто». Они одновременно покосились на дверь, боясь сказать вслух очевидное. «Кто-то приходил сюда, пока они спали». От этой мысли по спине пробежал озноб. «Тебе пойдет», — стараясь переключиться на приятное, выдавила из себя улыбку Ева. «Будешь похожа на принцессу». «Не, ну и ее», — Лика повела плечами. Этих принцесс то дракон сопрёт, то... к о щ е й Закончила за неё Ева и взяла второе платье, а потом посмотрела на Лику и добавила. «Или его сын. Переодеваемся?» Справедливости ради выбор был невелик. Либо ночнушки, либо п л а т ь е Тот, кто забрал их одежду, заботливо выложил из их карманов вещи. И на комоде теперь лежали фантики, Какая-то шишка, билет на метро и коробок спичек. «Я его на всякий случай взяла», рассмеялась Лика. «Думала, вдруг будет поход с костром, а я к нему раз и подготовилась». Они разожгли масляную лампу, умылись и принялись переодеваться. Лике платье дико шло. В джинсах и мешковатой толстовке она выглядела совсем обычной. А в платье... которая сидела так, будто его шили персонально на Лику, она действительно была похожа на принцессу. «Ты такая красивая», — сказала Ева, расправляя подол своего платья. Она всю жизнь прожила с осознанием своей некрасивости, поэтому сейчас даже не завидовала, только искренне восхищалась. «Ты на себя посмотри!» Лика схватила ее за руку и подтащила к зеркалу. Ева хотела было заупрямиться, потому что это выглядело с нисходительным превосходством красавицы, которая решила поддержать серую мышку. Но, посмотрев на отражение, она на самом деле удивилась. Нет, разумеется, она не стала стройнее или выше ростом, но из зеркала на нее смотрела вполне симпатичная девушка. «Зеркало, наверное, волшебное», — смущенно улыбнулась Ева. «Однозначно». серьёзно заявила Лика и вдруг подмигнула. «Пойдём на Женьке проверим?» «Прекрати!» Ева хотела стукнуть её по плечу, но Лика с хохотом выбежала из комнаты. Всё-таки зеркало оказалось неволшебным, потому что мальчишки, ужинавшие в комнате Валеры, перестали жевать и уставились на них, кажется, с восхищением. «Вы очень красивые!» искренне сказал опомнившийся первым Валера. Жаров засуетился, вскочил и притащил к столу еще два стула. На Еву он при этом не смотрел и, кажется, снова из-за чего-то злился. «А у вас тут, смотрю, ужин при свечах!» Лика взяла со стола яблоко. «Давайте с нами!» — Валера указал на стол. «Тут столько еды притащили!» «А вам удалось с кем-нибудь поговорить?» Ева села на один из стульев. И мне, и Женьке один и тот же мальчик одежду приносил. Зовут Бойко, но ни о чем говорить не стал. Вроде улыбается, но то ли боится, то ли непонятно что, — ответил Валера. Только тут Ева заметила, что мальчишки одеты так же, как Никита. Из современного у них остались только Валерины очки и Женькины часы. «А сколько сейчас времени?» — спросила Лика. «Тут часы с ума сошли!» Женька задрал рука в белой рубашке и вытянул руку над столом. Стрелки часов на его запястье безостановочно крутились в обратную сторону. «Может, время здесь идет назад?» — предположила Ева. «А может, здесь время измеряется иначе и...» «На часам-то какая разница?» — перебила Лика Валеру, и тот, вздохнув, замолчал. «А давайте тут осмотримся!» — склонившись к столу, шепотом предложил Жаров. Идея была очень плохая. Наверное, именно поэтому все синхронно кивнули и поспешили доесть ужин. В коридоре горели факелы, поэтому поначалу было не слишком страшно. Однако, дойдя до лестницы, по которой они поднимались к покоям, все дружно остановились. Оба лестничных пролета, ведущие вверх и вниз, утопали во тьме. «А куда мы пойдем?» — запоздало уточнил Валера. «Я всё ещё не верю, что шапки у Никиты нет, и хочу её найти», — шёпотом признался Жаров. Повисло тяжёлое молчание. Можно было бы предположить, что в Женьке говорит его явная неприязнь к Никите, но беда была в том, что Ева тоже не очень верила Никите. Валера вздохнул и предложил. «Давайте тогда просто походим посмотрим. Всё равно нам не дадут оказаться там, где гостям не место». «А если нас поймают?» — опасливо уточнила Ева, оглядывая пустой коридор позади них. «Скажем, что искали Никиту», — беспечно пожала плечами Лика. «И вот он нашелся», — возвестил бодрый голос Никиты, а сам он скатился к ним по каменным перилам лестницы. «А ты, смотрю, тоже бессмертный», — заметил Жаров, сделав вид, что ничуть не испугался внезапного появления Никиты из темноты. и указал взглядом на лестничный пролёт, ведущий вниз. «Сорвись, Никита спирил, точно свернул бы себе шею». «Конечно, мы все здесь такие». Никита спрыгнул на пол и отряхнул руки. «Ты уже выздоровел?» — спросила Ева, чтобы что-то сказать. Её сердце бешено колотилось в ушах. «На мне всё заживает, как на собаке», — подмигнул Никита и добавил. «Ну что?» «Вперёд за лунным светом!» Эта фраза заставила сердце Евы забиться ещё сильнее. В голове зазвучали обрывки странной песни, которую она слышала, засыпая в охотничьем домике Никиты. «Засыпай! Тонкой лентой в ь ё т с я дорога из лунного света. Засыпай! Там, меж явью и сном, ты отыщешь любые ответы». Никита повел их коридорами спящего замка. Здесь было прохладно и тихо. «А много у вас в замке народу живет?» спросил Валера через какое-то время. «Не знаю», — пожал плечами Никита. «Никогда не задумывался. Если что-то нужно, то всегда находится тот, кто все сделает». Очередной коридор привел их к глухой каменной стене. Никита провел ладонью по камням, будто стирая с них пыль. И тут же стена с шипением и стуком поползла вниз, пока не исчезла вовсе, оставив после себя широкий проход. «Тут-то мы и познакомимся поближе с подземельями и скелетами», уточнил Жаров, не спеша следовать за Никитой. «Жень, ну включи логику. Зачем устраивать подземелье за тайным ходом? Это же умучаешься. Установка и снятие защиты требуют затрат волшебных сил». «Вообще-то, насколько я знаю, вы проходите это еще в общем курсе по окружающему миру в начальной школе, нет?» «Откуда ты знаешь?» — с любопытством спросил Валера, смело входя в тускло освещенный коридор. «Ты, я так понимаю, у нас не учился?» «В школе нет. Я здесь вырос. А в академии у вас учился». «А как ты к нам вообще попал?» — задала Лика вопрос, вертевшийся у Евы на языке. Просто перешел и жил какое-то время. Мне можно. По праву рождения, так сказать. У меня мама в вашем мире». «Мама?» — обалдела переспросил Валера. а н у да. Они с отцом давно не вместе. У вас это называется разводом. Вот и у них что-то вроде такого». «Кощей действительно ворует себе невест в нашем мире?» вырвалась у Евы. Признаться, она мало знала о Кощее, кроме общеизвестного «Смерть к о щ е е в а в яйце». Почему-то фильмов о к о щ е и снимали мало, были какие-то обрывочные сведения из легенд и сказок, но все это совсем не складывалось у Евы в какую-то общую картину. «Ворует?» — Никита повернулся и посмотрел на Еву с досадой. «Мой отец никогда не брал чужого, только свое, и уж тем более в других мирах». Сказал он это с таким достоинством, что Ева поспешила пробормотать. «Прости». Не то чтобы она поверила, но посчитала глупым пытаться доказать ребенку, что его отец мог быть неправ. Тем более она действительно мало знала о к о щ е е К тому моменту они все вошли в коридор, и дверь с тихим шипением встала на место. Никита даже не замедлил шаг, а вот друзья переглянулись, явно не зная, смогут ли отсюда выйти. Вскоре вдали коридора стало заметно серебристое свечение. Чем ближе они подходили, тем светлее становилось вокруг. Наконец коридор сделал поворот на 90 градусов, и стоило им свернуть вслед за Никитой, как по глазам ударил яркий свет. Ева вскинула ладонь к лицу, защищаясь. «Это безопасно, можете смотреть», — послышался голос Никиты, И Ева осторожно отняла руку. Коридор упирался в красивые резные ворота, похожие на те, за которыми в сказках сияли сокровища Кощея. Ворота оказались незапертыми и бесшумно отворились, стоило Никите их толкнуть. «Проходите», — пригласил он. «Трогать можно всё, потому что трогать тут нечего». Они оказались в круглом, абсолютно пустом помещении, по центру которого откуда-то сверху спускался столб серебристого свечения. «Это лунный свет?» — вырвалось у Евы. «Ага». Никита снял с шеи кулон и безо всякого пиетета сунул его в лунный свет, будто подставил флягу под воду. Валера подошел ближе и присел на к о р т о ч к и а куда он уходит?» — с интересом спросил он. «В землю». Лунный свет всегда уходит в землю. Без этого подземный мир просто не смог бы существовать. А так Анчутка вполне живет и здравствует, будь он неладен, — поморщился Никита. Некоторое время в подземелье стояла тишина, потому что все завороженно смотрели на поток лунного света. Это было самым красивым зрелищем, которое Ева видела в своей жизни. Сияющие искры разлетались в стороны, как капли от водопада. и кружили в воздухе, отчего лица ребят, подсвеченные этим сиянием, тоже выглядели невозможно красивыми. Никита, Лика, Женька и даже Валера в своих нелепых очках казались прекрасными принцами и принцессой. Лика осторожно потянулась к потоку, но потом, опомнившись, убрала обе руки за спину. Никита закупорил заполненный светом пузырек и повесил его на шею. «Можно потрогать», — спросил Валера. Никита беспечно кивнул. «Лунный свет — это сама суть волшебства. Вы волшебники, поэтому он не причинит вреда». «А неволшебникам причинит?» — спросил Жаров, подставляя руку под поток и разглядывая свои пальцы. «Неволшебников он отпугнет. Кого-то может сжечь. Все зависит от того, кто его направит». Ева осторожно коснулась лунного света и на миг перестала дышать, потому что перед мысленным взором появился человек в чёрном плаще. На всякий свой вопрос получишь ты ответ, в котором будет только правда. Тепло было не только пальцем, касавшимся потока. Она вся будто согревалась изнутри, наполняясь новым, неведомым доселе чувством. Неловкая девочка Ева над которой всегда смеялись одноклассники, словно растворялась в этом тепле, а на ее место приходил кто-то другой. Ева открыла глаза и увидела, что Никита и Женька неотрывно на нее глядят. «Что?» — спросила она одними губами. Женька отвернулся, не ответив, а Никита сказал, «Ты как будто сияешь». На обратном пути Ева чувствовала себя очень странно, С одной стороны, ей было жаль, что всё закончилось. С другой, она радовалась тому, что сумела прикоснуться к настоящему волшебству. Никита с Ликой шли чуть впереди, о чём-то переговариваясь. Женька и Валера молча шагали рядом с Евой и выглядели так, будто каждый из них нёс в себе тайну. Проводив их до комнат, Никита очень серьёзно сказал. «Завтра я покажу вам замок». А пока настоятельная рекомендация. Не ходите по замку одни ночью. Здесь не любят чужаков. Если что-то нужно, звоните в колокольчик.